Оружейный магазин Гаррета, 10.23 утра. В магазине Роба Гаррета появился новый покупатель. Тяжелый взгляд, отливающий сталью глаз. По фигуре каратист, по одежде хипарь. Может, сдвинутый? каких только чудиков в Лос-Анджелесе не увидишь. Начинал-то с аптекарского магазина в Бангоре, штат Мэн но имея авантюрную жилку и движимой охотой к перемене мест в один прекрасный день закрыл свою лавочку собрал пожитки и укатил на запад он был с молоду неравнодушен к оружию и ничего удивительного в том что при первой же возможности выкупил у прежнего владельца этот магазин на саннцет поначалу с опаской присматривался к темным личностям которые пользовались его услугами но с годами Научился распознавать среди множества крутых ребят Тех, с кем действительно шутки плохи С ними он и не шутил Этот парень вроде не из таких Заторможенный какой-то По лицу ничего не поймешь Но вот покупатель подошел к стойке с образцами оружия И с видом знатока принялся их изучать Глаза его приобрели напряженные Сосредоточенное выражение. Можно подумать, он разбирается в каждой модели, которую крутит в руках. Любопытство одолело роба. Любитель-коллекционер, возможность завязать контакт с человеком, понимающим толк в оружии, заинтересовала Гаррета. В конце концов, какое значение имеет его дурацкий наряд, если перед тобой специалист? «Что бы вы хотели посмотреть, сэр?» — осведомился он. Его услужливое внимание объяснялось просто — настоящий коллекционер за ценой не постоит. Человек наконец соизволил обратить на Роба свой немигающий взгляд, как будто только теперь вспомнил о его существовании. Покупатель искал крупнокалиберное полуавтоматическое оружие, то есть армейские образцы, с которыми Роб предпочитал не иметь дела но торговать ими приходилось, поскольку спрос на боевую технику возрастал с каждым годом. Знает свое дело, подумал Роб. Небрежным тоном, как если бы он выбирал бритвенный набор, парень сказал: "Я хочу посмотреть самозарядный автомат Спас-12. Ну да, на автоматическом режиме", поддакнул Роб. Но посетитель, увлечённый осмотром, как будто не услышал его. Полуавтоматическая штурмовая винтовка АП-180. Бросил терминатор, не глядя на продавца. Гаред достал требуемое, а тот продолжал всё так же бесстрастно перечислять. Крупнокалиберный полуавтоматический пистолет Desert Игл» на пороховом газе, калибр 357. Калибр стрелкового оружия в американской армии Принятый в долях дюйма, калибр 357, соответствует калибру 9 мм. 10 патронов в магазине, карабин АП-15, калибра 5,56, с откидным прикладом. роп уже притомился, едва поспевая приносить заказанные модели. Покупатель не сбавлял темпа. Фазовый лазерный излучатель диапазон 40 ватт. Роб в замешательстве остановился, пытаясь соотнести оригинальную заявку с наличными возможностями своего магазина. — Во загнул! Плазмоизлучатель! — повторил он про себя, хмуро глядя на требовательного клиента. — Извини, друг, тут все, что есть! Теперь он понял, в чем дело. Парень отслужил в армии. Скорее всего, морская пехота. Хотя кто его знает... Может, головорез из спецназа? Покупатель отложил автоматический кольт 45-го калибра. 45-й калибр в долях дюйма соответствует калибру пули 11-43 мм с вмонтированным лазерным прицелом. Небольшой лазерный генератор, работающий от собственной батарейки, придавал пистолету сходство с телескопом. Незнакомец... Нажал пальцем на спусковой крючок, и в ту же секунду лазерное устройство выбросило тончайший кроваво-красный лучик света. Классный пистолет, заметил роб. Недавно получил. Лазером отмечайте точку прицела. Попадание стопроцентное. Парень прицелился лазерным лучиком в стену, затем навел его на витрину за спиной роба, наблюдать за чуткими выверенными движениями настоящего специалиста, было одно удовольствие. Он отводил и отпускал затвор, проверяя работу механизма. Но и этого необычному покупателю показалось мало. Он еще раз обвел внимательным взглядом полки с оружием, при этом не переставая опробовать одно за другим оружие растущее перед ним горы образцов. «Девятимиллиметровый автомат УЗИ!» Отправляясь в подсобку, город сделал попытку пошутить. «Вот что значит, понимающий человек, лучшего оружия для охраны дома не найти. Ваша квартира в безопасности!» Ни один мускул не дрогнул на лице парня. «Полегче на поворотах, серьезный мужик», — сказал себе Роб. Ну, «Что вы возьмете?» — деловым тоном спросил он. «Все!» — последовал немногословный и категоричный ответ. Такого Роб не ожидал. Сегодня мы закрываемся рано, винтовки можете взять сейчас, остальные заказы получите через пятнадцать дней. Роб отвернулся, упаковывая оружие. Звон гильз, высыпаемых на стекло, заставил его вскинуться. Покупатель вскрыл коробку с патронами и, как ни в чем не бывало, заряжал пистолет. — Послушай, так не пойдет! Человек приблизил пистолет к самому лицу Гаррета и сказал только одно слово. «Ошибаешься!» Еще секунду гарот продолжал надеяться, что это всего лишь дурацкий розыгрыш. И лишь перед тем, как грохнул выстрел, его пронзила страшная догадка. «Лучше бы я остался в Бангоре!» — успел подумать он. «Терминатор» унес оружие и боеприпасы в машину и сложил в багажник. Техника примитивная, но с учетом всех его запасов, огневая мощь, находившаяся в его распоряжении, значительно превышала порог потребности для данной операции. Для того, чтобы полностью приноровиться к правилам движения транспорта, ему понадобилось всего 16 минут. Дважды оттеснял он встречные машины на тротуар и один раз пролетел на красный свет, задев бортом городской автобус. Он отметил ритмичность в чередовании периодов замедления и увеличения скорости и с помощью экспресс-анализа вывел законы дорожного движения. Он постигал правила этого мира. Отель «Панама», 11.19 утра. Терминатор уселся на тумбочку и стал аккуратно снимать впаянную пластину, которая препятствовала эксплуатации автомата УЗИ в полностью автоматическом режиме. Полчаса работы в ровном интенсивном ритме, и всё его оружие отлажено, переведено на автоматику. Одна за другой со звоном падали на пол блокирующие детали. Теперь нажатие спускового крючка Высвободит гигантскую огневую мощь Вот он, секрет знаменитого УЗИ Способного вести огонь длинными очередями Со скоростью более 800 выстрелов в минуту Он вставил магазин в автоматический пистолет Положил его на постель Рядом с остальным снаряжением Все это он доставил в номер через окно Здесь оборудована его временная оперативная база что главное в устройстве базы — ее надежность. Поэтому соседство с Терминатором пока не угрожало ни постояльцам гостиницы, ни ее служащим. Он не рискнул бы рассекретить свою базу, привлекая внимание убийством или нападением. По этой же причине он щедро заплатил клерку за свой номер. Но удаляясь на значительное расстояние, от зоны, гарантировавшей ему безопасность, он убивал, не колеблясь, не заботясь о последствиях. Недосягаемый для полиции, без устали колесивший по огромному городу, терминатор неуклонно двигался вперед к намеченной цели. Когда объект будет уничтожен, ничто больше не будет иметь для него значения. Терминатор поднялся, Засунул в карманы еще несколько магазинов и отобрал из разложенного перед ним оружия УЗИ 45 мм кольт с лазерным прицелом и пистолет 38-го калибра. На первую ликвидацию он пойдет легко вооруженным. Остальное потребуется позже, если возникнет необходимость второй попытки. Он выскользнул из окна, легко спустился по лестнице и сел в машину. Приближалось время Че. Район Сильвер-Лейк, на пересечении проспектов Сансет и Фаунтен, 11.42 утра. Этот здоровяк-канадец так и не сообразил, как все случилось. Детин он был мощный, до завтрака весил по 250 фунтов, широкое лицо с крупными чертами — Обрамляла борода. Хороший специалист, слесарь-инструментальщик Карлай Лейдл работал в Лос-Анджелесе по контракту и готовился к экзаменам, которые ему предстояло сдать для того, чтобы получить американское гражданство. 20 минут назад он оседлал свой мотоцикл «Харли-900» и отправился выполнять поручение хозяина. Через две минуты после того, как он выехал на магистраль, Прямо перед его носом промелькнул глушитель грузовика. Заляпанная грязью ржавая машина. «Додж» 68-го года выпуска. Карл Айл бросил мотоцикл резко в сторону, но не успел притормозить ногами и опомнился уже на асфальте. Сарапины у него были пустяковые, неглубокий порез на руке да ушибленное колено. С мотоциклом дело обстояло куда хуже. Он прислонил искореженный мотоцикл к стене и поплелся искать телефон-автомат, кусая локти от досады на себя. Он проклял все на свете, выслушав двадцать гудков в телефонной трубке. Его старуха поспать не слаба, видите ли, старая калоша уверена, что хорошеет во сне. наконец она подошла к телефону и долго возмущалась, что ей не дали поспать. внезапно Чья-то сильная ручища схватила Карлайла за шиворот, приподняла и швырнула на стоявшую рядом машину. Он сильно ударился боком, вскочил на ноги и в бешенстве кинулся на обидчика. Его остановил взгляд этого человека. Страшный, пустой, не выражающий ни мысли, ни чувства. Взгляд зомби. Или наркомана. В серовато-стальных глазах незнакомца не было ни гнева, ни издевки, в них не было ничего. Он быстро листал телефонный справочник, лежавший на полочке возле аппарата. — Ничего не скажешь, атлет, но и Карлайл не слабак какой-нибудь. Карлайл толкнул его в спину. — Алло, парень, ты что на людей бросаешься? Его слова не произвели никакого эффекта. Тип не думал пошевелиться, а тем более ответить. Брошенная телефонная трубка покачивалась на шнуре. «Ну это уж слишком!» Карлаев решительно шагнул к парню и заметил, как сразу напряглась его мощная спина. Палец, пробегавший по колонке имен, замер, на миг задержавшись на одной строчке, помедлил на второй, отметил третью, Незнакомец повернулся и отошел от телефона. Карлайл еще подумывал, не проучить ли ему наглеца. И тут взгляды их вновь пересеклись. Карлайла мороз пробрал. Человек смотрел на него, как будто его не видел. Глаза были устремлены куда-то очень далеко. Он прошел мимо Карлайла, сел за руль большой машины и укатил. Карлайл вынужден был признаться себе, что парень здорово напугал его. Никто еще не смотрел на него с таким холодным превосходством. Не хотел бы он снова почувствовать на себе этот леденящий взгляд. Глубоко вздохнув, Карлайл решил снова позвонить жене. Телефонная книга оставалась лежать открытой на той странице, которую просматривал терминатор. В трех местах бумага чуть промялась от нажима пальцев. Три имени — Сара Энн Коннор, Сара Хелен Коннор и Сара Дженнет Коннор. Карлайл повторял эти имена, пока набирал домашний номер и ждал ответа. А не позвонить ли этим женщинам, предупредить, что над ними собираются тучи? Когда эта мысль пришла ему в голову, жена взяла трубку и он быстро забыл обо всем кроме собственных злоключений спустя одиннадцать с половиной часов сидящий у телевизора карлай лэйделл страшно переменился в лице когда диктор начнет рассказывать о событиях минувшего дня он напугает жену и долго еще не сможет вымолвить ни слова первым что она услышит от него Будет сдавленная. Почему я не позвонил? Почему я не позвонил? Колледж Уэст, Лос-Анджелес. Одиннадцать пятьдесят три утра. Шина проколота. Это уже самая последняя капля. Сара подошла к своей хонде и с обреченным видом покачала головой, глядя на спустившее заднее колесо. Как все в жизни несправедливо. Но почему это случилось именно с ней? И почему сегодня, не завтра, не вчера? И вчерашний, и завтрашний день были у нее свободными. Она могла бы не торопясь заняться своим мотоциклом. Наверняка в покрышке есть дырка от гвоздя. Но почему именно сегодня? День начался как будто бы неплохо. Выйдя из дома, она поехала в колледж. Ехала спокойно, без происшествий и по дороге, конечно, замечталась. Уйти в свои размышления, мчась на мотоцикле, в потоке городского транспорта, равносильно самоубийству. Она понимала это, но движение было на редкость спокойным, а водители непривычно внимательны и корректны. Она думала о стене Морске и о предстоящем свидании с ним. Она не хотела возлагать на это свидание каких-то особых надежд, но это получилось само собой. Воображаемые сцены теснились перед ней, заслоняя действительность и уж, конечно, дорогу, по которой она ехала. Ей вспомнились его голубые глаза, улыбка, нет, не та полная нежности, с которой Мэтт смотрел на джинжер но тоже очень приятная, и улыбался он ей, и еще Стэн напомнил ей парня, с которым она встречалась года два назад, в выпускном классе. В тот день они с Ричем Уэлкером задержались в холле после занятий. Его открытую добродушную улыбку чуть портил передний зуб с отколотым краешком. Он не уставал напоминать всем и каждому, что заработал этот боевой трофей в сноксшибательном победном матче с командой чемпионов футбольной лиги. Рич Уэлкер был спортивной знаменитостью, президентом класса и примером для подражания в моде. Из состоятельной семьи, конечно На какие только ухищрения не пускалась Сара Лишь бы находиться с ним рядом Она добилась, чтобы ее включили в команду поддержки Так называли девушек, приветствующих спортсменов на футбольном поле А он ее словно не замечал Был внимателен и приветлив со всеми, кроме нее Шли месяцы, и однажды он посмотрел на нее по-новому как будто увидел впервые. Это случилось в тот день, после занятий. Рядом никого не было, и он ее поцеловал и посмотрел на нее с улыбкой, предназначавшуюся только для неё У них было еще три свидания. Потом он сообщил ей, что женится на Мисс Колледж, их королеве красоты того сезона. Сара поспешила отделаться от грустных воспоминаний. Мысли вновь обратились к Стану, чем-то похожему на Рика. Такой же высокий, симпатичный, ездит на porsche Мечтательный взгляд и потрясающая улыбка. Заботлив, забавный и такой вежливый. Она ужасно удивилась, когда он пригласил ее на свидание. Она и не мечтала об этом, просто обслуживала его столик. И когда подходила к нему спросить, не нужно ли еще чего-нибудь, он говорил что то смешное потом к ней начал придираться клиент за соседним столиком и стэн шуткой разрядил обстановку она поблагодарила его за участие а он пригласил ее на концерт теперь главная проблема у нее что надеть чтобы не ударить в грязь лицом рядом с таким парнем надо посоветоваться с Джинджер. на этом этапе ее размышлений hoнда начала фыркать, чихать и умолкла. Мотоцикл нашел место остановиться на середине улицы. Со всех сторон гудели сирены, кричали раздосадованные водители. Им только дай повод, напускную вежливость как рукой снимет. Происшествие с мотоциклом для нее не было неожиданностью. Подталкивая заглохший мотоцикл к бордюру, она поняла, в чем дело. Вчера вечером, возвращаясь из библиотеки, Она забыла наполнить бак бензином. Молодец, ничего не скажешь. Ладно уж, опоздает на несколько минут, ничего страшного». Сара докатила мотоцикл до заправочной станции. «С этого и началась цепь ее опозданий в тот день».